Сеньор Викторина опустился в свое кресло во главе стола для совещаний. С одной стороны от него место заняло Рикардо, с другой – Лоренцо. Кроме них присутствовали Хьюго, Мануэла, Федерика, Эстер и Лаура. Остальные юные помощники решили, что без их присутствия могут благополучно обойтись, несмотря на то, что собрание это носило неформальный характер. Серхия занял самое дальнее от ректора, но самое близкое к двери место – чтобы можно было быстро выполнить просьбы собравшихся. На его присутствии настоял бывший временный руководитель Академии. «Ну что?» — ректор обвел присутствующих взглядом. «Академия даже цела, несмотря ни на что. Какое решение вынесла комиссия? Она не видит причин для закрытия учебного заведения», — довольно отрапортовал племянник. «Хотя надо отдать им должное искали. Мы им даже...» Помогли немного. Пришлось немного потратиться, лишнее оборудование потом купить. Якобы недочеты исправляли. Ну, не может же быть все так идеально. Они же еще сильнее искать начнут. А то нарушение, за которое Академию снести бы надо, куда дели?» Сеньор Химена-старший нахмурился. «Никуда», — пожал плечами Рикардо. «Прикрыли еще пары щитов». Если бы им хотелось, они бы все благополучно рассмотрели». Лоренцо не сдержал смеха. «Рассмотрели бы?» С трудом проговорил он. «Дядя, да им столько лапши про какой-то там эксперимент из области агрономии навешали, что они потом ту часть парка по большой дуге обходили. Другое время, что кузен повторить не смог бы еще раз эту лекцию. Ну да, они бы тоже не смогли сказать, чем вторая отличается от первой. Поскольку уже минут через десять Мечтали оказаться от счетов как можно дальше и смотрели куда угодно, только не на самое главное нарушение. Ну, а потом буря помогла. Собственно, я по этой причине на время задержусь. У нас интересная статья для маговестей выходит. Да, синьор Руис рассказал о вашем научном сотрудничестве. Потом я внимательнее ознакомлюсь с этим вопросом. Сеньор Викторина размешал сахар в чашке, осторожно положил ложечку на край блюдца и сделал глоток. — Если честно, больше всего я боялся, что вы не сможете спрятать материю. Точнее, начнете ее прятать, а в итоге она получит несколько жертв, и портал откроется. Но вы молодцы, нашли элегантный способ, как решить проблему. — Это была идея вашего племянника, — тихо произнес Серхио. Да — Душ, понятно, — глава Академии усмехнулся кто еще может долго и нудно забалтывать серьезных людей какой-то ерундой, причем делать это с таким видом, будто решается вопрос жизни и смерти. А сейчас я задам вам очень неприятный вопрос. Каким образом материя попала в Академию? «Это моя вина», — сеньор Хименес не стал затягивать паузу, ожидавший этого вопроса Федерика. «Свое оправдание могу сказать только, что не знал, к чему приведет мое согласие помочь незнакомцу». «Если бы я хотя бы догадывался о возможной опасности...» «Нет, я виноват, я не подумал. Поэтому я готов понести любое наказание». «Любое?» — прищурился ректор. «Официально тебя наказывать не за что. Ни в одной бумаге нет и не будет информации о том, что на территории Академии случилось такое происшествие. Думаю, и в материалах статьи место, за которым велось наблюдение, раскрыто не будет. Просто потому...» что в противном случае весь персонал отправят на рудники пожизненно. Рикардо, Лоренцо и Серхио активно покивали. Вот и отлично. Но и оставить без наказания виновника мы тоже не можем. Поэтому вместо летних каникул вы, сеньор Искобар, будете помощником моего племянника в его работе боевым магом. А работа эта, как вы можете догадываться, довольно грязная во всех смыслах слова ну летом не настолько хмыкнул боевой маг и в речке искупаться можно да и грязища непролазная редко где встречается я с радостью на лице федерика расползлать довольная улыбка хотя он и пытался сдерживать ее всеми силами готов куда угодно лишь бы искупить с этим решено мужчина сделал пометку на листе бумаги второй момент в силу ряда объективных причин ты рикардо отправил мою секретаршу росалью в отпуск «Я успел оценить уровень работы Серхио и хочу спросить. Сеньор Диас, вы готовы и дальше исполнять обязанности секретаря-ректора Магической Академии?» «С радостью», — сеньор Хименес прозвучал ответ. «Дядя, вы уверены, что сеньори Тарасалио не захочет вернуться?» Поспешил уточнить Рикардо. «Возможно, захочет, но, признаться, мне несколько надоели ее медлительность, обстоятельность и болтливость, когда не надо. То я сам не хочу ее больше видеть». «Поэтому я завтра передам приказ рассчитать ее по окончании срока отпуска. Думаю, ей хватит и времени, и средств, чтобы найти себе новое место». Синьор Викторина задумчиво постучал карандашом по столу. «Ну, раз все закончилось, думаю, мне пора собирать вещи», — заметил Рикардо. «Ректор вернулся в академию, а меня ждет мое имение. Управляющий там толковый, но и самому надо все на контроле держать». «А с чего ты решил, что все закончилось?» Прищурившись, посмотрел на него дядя. «Сейчас как раз начнется самое интересное. Демона-то мы не поймали?» Студенты переглянулись. Неужели у сеньора Викторина Кастро Хименоса за время его отпуска стало хуже с головой? Даже если задействовать только преподавателей и студентов выпускного курса, у них нет никаких шансов в столкновении с демоном. Ведь на его стороне будет и верховный маг, и маги управления. Просто потому что этот самый демон скрывается под личиной короля. Нельзя же просто так прийти во дворец и начать всем и каждому говорить, что его величество не его величество вовсе. Так вместо королевских покоев в темнице окажешься, если сразу не повесят. Дядя, первым заговорил Лоренцо, я не знаю, что именно пришло в голову вам, но мы сами уже столько вариантов перебрали, как быть, и ни один не подходит. Не исключено, что мы ошиблись в своих предположениях, «В любом случае, охота на демонов – уже работа моя и моих коллег, а никак не ректор магической академии, его необычных студентов и племянника фермера. Я уже несколько раз встретился с нашим руководителем, и он думает, как лучше поступить». «Я тоже не сидел без дела», – усмехнулся ректор, навёл кое кое-какие справки через своих знакомых, отправил некоторое количество писем. На большую часть ответа по объективным причинам не пришло», Но перед отъездом я получил самую главную весть, что скоро к нам в Академию прибудет заинтересованное лицо, которое и поможет в борьбе с демоном». «И каков план?» – вздохнул Рикардо. «Пока никакого», – развел руками его дядя. «Точнее, никакого плана относительно действий во дворце. Но как туда попасть, уже есть идея. Как я понимаю, сеньорита Эскобар...» согласился изобразить твою невесту чтобы хоть немного оградить от внимания наших сотрудниц да ответили оба хором отлично главный заговорщик явно с трудом удержался чтобы не потерять руки значит когда прибудет интересующий нас человек мы изобразим будто он решил увести у тебя невесту ты обратишься к его величеству с просьбой о помощи это поможет нам попасть во дворец ну а дальше будем действовать по ситуации В первой части план ничего так. Прежде чем кто-то успел высказаться, заговорил Лоренцо. Но вот та часть его, где действовать надо по ситуации, мне нравится намного меньше. Дядя, вы уверены, что знаете, как справиться со взрослым полным сил демоном. Я сам имел дело только с молодняком. И то чудом выжил. Не беспокойся, усмехнулся сеньор Викторина. К тому моменту на нашей стороне будет и верховный маг, и все сотрудники управления. Ну, и твои коллеги подтянутся, я надеюсь. А кто приедет-то? Не сдержала любопытства Эстер. Ректор сердито посмотрел в ту сторону, но девушка выдержала его взгляд. Все-таки не на ковер вызвали. Как я понял? Тихо, но услышали все, произнес Хьюго. В страну возвращается принц. Вот это у нас знакомые будут, ахнула Лаура. Остальные студенты только покивали.